В ноябре он видел те же фрукты, что и в июне. И когда он задумывался об удивительных возможностях садоводчества этого мира, с небес раздался рев. В мгновение всё потемнело, будто за секунду разразится гроза. По небу летело нечто гигантское. Не видя ещё, что там наверху, он думал, что это дракон какой мифический. Он поднял лицо к небу,